Едва на перроне прозвенел третий звонок, как он повёл их к зеркальным окнам второго класса. Избранное общество сидело там за столами с белыми скатертями: прекрасные дамы, купцы в шубах, офицеры, на которых золото и серебро так и сверкало. А между ними летали официанты, выныривавшие из-за занавеса в углу и разносившие на тарелках кушанья, стаканы с лимонадом и приборы. Они сидят, наверное, в том углу, соображал про себя Горжин, а потом сказал громко: "Ну так идите, ребята. Пойдём на кухню, в салон вас вести не могу. Вы недостаточно представительно одеты". И он уверенным шагом направился к тёмным дверям, открыл их и вошёл в длинный освещённый коридор. Там он нашёл то, что искал. По одну сторону коридора были открыты окна из кухни, а у другой стены сидели официанты, чего-то ожидавшие или отдыхавшие. Подождите здесь, сказал Гордон Швейку и Марику, оставив их у дверей. Все официанты обернулись к нему, а он, отдавая честь, чётко представился. Я официант, ваш австрийский коллега. Они обступили его, стали расспрашивать. Он рассказывал, что его к ним тянет голос сердца, что сердце у него может разорваться, когда он видит, как бегают по ресторану и разносят тарелки. Я бы жизнь за это отдал, и он руковом вытер глаза. Если бы опять пришлось мне стать официантом. Брацы мои, русские официанты, тарелки притягивают меня как магнит железа. Он протянул руку к тарелке, поставил её на кончик указательного пальца левой руки, а правой крутанул тарелку как волчок. Официанты с удивлением посмотрели на этот фокус. Огаржон, не переставая говорить, брал тарелки с кушаниями, которые повар подавал на огне, и ставил их одну возле другой на вытянутую руку. Начинает ладонь к самым плечам. Затем поверх этих тарелок возводил второй ряд, так до тех пор, пока на руках у него не образовалась целая пирамида. Официанты от страха перестали дышать. Вот как бы я разносил. Егоржен быстро пошёл по лестнице. Так бы вот я обносил, а так бы вот я подавал гостям на стол. Он снял две тарелки, вынул самые нижние, которые отдал старшему, образовавшийся недостаток пополнил и прибавил. Я вот ходил бы так прямо, и никого бы не обходил. И почти не глядя на руки, он поднялся на стул и опять так же бесстрастно сошёл. Официанты вскрикнули от удивления. Затем каждый взял свои тарелки и побежал в зал гостям, крича горжуно на ходу: "Господин Пляный, подождите, подождите". Через минуту они вернулись обратно, один за другим стали вынимать из карманов грязные смятые в комокрубли. "Ну, бери, бери. Ведь это же один восторг смотреть на тебя, как ты это делаешь. Есть хочешь?" А твои товарищи тоже официанты? Тоже, уверил их Горжун, но они разносят пиво. А у вас тут пива нет. И они не могут вам показать, как носят пиво по острижке. Официанты позвали всех к себе, заказали борщ, котлеты и чёрный кофе. Довольно, что у них заграничные гости и говорили: "Возможно, что и мы на войну пойдём, в плен попадём, нас веньят, как будут угощать".